Глава девятая. Шли недели, минул месяц второй. Я снова работал за двоих, решал дела за наместник и тянул свои воеводские. Город за лет и сильно расстроился, выросли целые улицы желтеющие, свежо ошкуренными брёвнами срубов. Наконец прибыл наместник, и когда я его увидел, искренне возрадовался. Я узнал в нем по братьям боярина, встречавшегося мне у Кучецкого. Я правда вид не подал, что мы знакомы, как, впрочем, и он. Поздоровались, за руку обнялись. Он шипнул мне на ухо: после обговорим наедине. Повезло мне, я его знал, а поскольку это был человек Кучетского, то и доверять мог. За те несколько лет, в течение которых я знаю Стриапчева, я его уже достаточно изучил. Федор в дом свой человек подлого, не надежного не пустит и в пивной братству не возьмет. Вечером Боярин пришел ко мне в избу и мы обнялись. Стол я уже приготовил, не сказать, чтобы княжеский, но и белорыбец на нем было, и мясо вкусное, курятина, барашек жаренный и вина хватало. Усадил гостя за стол. Сначала отдали должность ездом, выпили. Не могу сказать, что кухарка моя очень уж большая искусница, но все вкусно было, а вино вообще отменное. Я в Москве его частенько покупал. Вот попробуй, Боярин. Еще из этого кувшина. Мы обходились без слуг. Каждый наливал себе сам. Чужие любопытные уши мне были ни к чему. Люди со званиями, обраставшие со временем холопами в услужении, приставали замечать прислугу, как мебель. И в их присутствии говорили часто то, что только на ушко доверенному человеку сказать можно было. А холопы люд хоть и бесправны, но все услышат и подмечают. Я провозгласил тост за государем и выпили. — А приятное венцо, — удивился боярин. «Э, — Эй, Сергей, места знать надо. — Чудно ты меня называешь Сергей. Я Сергей. — Прости, Сергей, оговорился. — Ну что, еще по одной. — Не откажусь. Понравилось вино. — Давай за Федора Кучецкого, тост поднимем. — За его светлый ум. Пусть здравствует сто лет. — Давай. Хороший человек. Не раз меня выручал в трудной ситуации. Мы выпили, закусили. Наслышан я уже о прежнем наместнике, продолжал разговор боярин. Тот ставленник телепневский. Нам же с тобой в мире и согласии жить нужно, делить нам нечего. Я то каждый думаю. За столом не спеша мы обговорили многие вопросы, разделили сферы влияния. И с тех пор работалось мне легко. По любому вопросу мы находили компромисс, устраивающий обоих. И в Москву иногда ездили вместе, так оно и удобнее, и безопаснее. Поскольку к осень итальянцы закончили отделку дома, я выбрался в Вологду и перевез Елену Вахлопкову со служанками и личными вещами. Но сына Василия пока в Вологде оставил, дом там, земли вотчины и холопы, а парень уже большой и должен сам учиться управлять хозяйством. С ним и десятка ратников остался. Случись война, да с теми же литовцами, на сборы готовым пойдет, людно, оружно и конно, как велит государь. Конечно, я не собирался бросать его без прегляда. Наказал строго-настрого. Будет сложно, не руби из плеча, подумай прежде. Не сможешь что-то решить сам, приезжай ко мне, вместе обмозгуем. Не забывай, под тобой две сотни людей, и от твоих решений зависит, как они будут жить и что ест. Слушаюсь, отец. Я уж освоился. Эх, молодо зелено. Пока сам шишк не,、да、не наберешь, до опыта не наберешься, мудрости и осторожности не прибавится. Елена по приезде сразу взялась за обустройство дома, ковры, занавеси, рюшечки разные. Хоть и не в Коломне барский дом был, но теперь я мог видеться с женой пару раз в неделю. Ничего, крепость отстроить в Коломне привезу, за каменными стенами дом поставлю. А пока я бродил по пустым и оттого глухим комнатам, обсуждая с Леной, какую мебель и где ставить будем. Ну мебель это громко сказано, но заказать у купцов кое-что на свой вкус можно. Я же летом для кабинета своего обстановку заказал – стол, конторку, кресло, шкаф книжный. А в подвале кузнец в глухую комнату, без окошек и продыхов, поставил толстую железную дверь. Здесь я решил хранилище для ценностей оборудовать. Надо же где-то деньги хранить, да золотую и серебряную утварь, а может быть и бумаги ценные. Жизнь как-то начала налаживаться. После переезда Вахлопкова суетно не обустроено поначалу в деревне было. пришлось именем обустраивать людей набирать все с перерывами и осложнениями вначале козни завистливого соседа боярина Никифорова сражение с отрядом татар потом Коломны с интригами Шкладина и Телепнева да и в Коломне самой проблем хватало стройка крепости воинская изба тесная да и ту отстраивать заново пришлось набирать и обучать дружину пушки для крепости раздобыть в общем скучать не приходилось Два года даже с Гаком только и делал, что строил, что-то создавал, чего-то добивался, хлопотал, получал шишки на свою голову. Суетно. А что в награду? Вот как-то снова повстречался мне митрополит Коломенский Вассиан и после краткой беседы о делах житейских сказал. — Не любишь ты людей, князь. Я поначалу торопел. — Как же так? Избы для холопов охлопку и построил, воинские избы поставил. Да что люди, я лошадям успел конюшню выстроить. чтобы не мокли и не мерзли. И люди мои все одеты и сыты, что далеко не у всех бояр случалось. И только я собрался рот открыть для ответа, как митрополит, предугадав мой ответ, спокойно продолжил. Знаю о телесном людей своих немало печешься, хлоп твои войны обихожены, не голодает никто, и у всех крыш над головой, а душах их грешных некому родить. Слабых вере, особливо отступившихся, поддержать надобно. На. Чтоб дальше не пали в объятия дьяволу. А сирых и немощных некому скорбеть и заступиться. Думаешь ли о сием в суете дней? Вот и церкви в усадьбе твоей нет. Так не успел еще, владык. Почитай, на месте трех изб острог возвел. А потом сюда, в Коломну воеводы, направили. Не прощаешь ты людей своих. Вот и служил в Шклядинских, Москву, в разбойный приказ свез. Боярин по дороге Богу душу отдал. Не доглядела, значит, охрана твоя. То не моя вина, сами на мою жизнь покусились, да заговор учинили. Милосердник людям надо быть, прощать грехи. Где ты один грех простишь, Бог тебе два. Будешь милостью впадшим, тогда и к тебе Господь наш милость изъявит. Затепли свечку перед алтарем, задушу людей православных жизнями своими, полничьих чашу жертвенности по неразумии и слабости своей, и тебе воздастся. Митрополит осенил меня крестным знаменем и пошел себе дальше. А меня сначала злость разобрала, ведь без малого в жизни не лишился. Однако же Шклядин свое уже получил в виде отравленной стрелы, а к остальным я не питал ни злости, ни ненависти. Таких, пожалуй, простить можно, хотя все равно не по душе мне это.、В、церковь хожу христианин, но я воин и злу оружием противостоять должен. Они представлять вторую щеку, если ударили по первой. И я не был бы тем, кем стал боярином князем, если бы спускал обиды. Гордыня ли это? Я склонялся к тому, что это самозащита. Меж тем тучи на горизонте снова начали сгущаться. До меня дошли слухи, что на правом берегу реки Суры, притоки Волги, в двухстах верстах от Казани поставили все-таки деревянную крепость Васильгород, впоследствии переименованную Васильсурск. Значит, государь не отказался от намерения усмирить Казань. Сам я там не был, но по словам купцов, город сильно укреплен. Столица татарская окружена деревянными стенами с пятнадцатью башнями, а перед стенами ров шириной до семи и глубиной до пятнадцати метров. внутри Кремль обнесенный дубовой стеной с восемью башнями и пушки на обеих стенах. А самая главная сила конец татарская. Делится она на две части, легко вооруженные, это своего рода ополчение из пастухов и прочего простого людо, вооруженных луком и саблем. Их пускает вперед, крутя перед неприятелем карусель, они осыпают его градом стрел, нанося урон и расстраивая его ряды. А только потом в бой вступает тяжело вооруженная конница, своего рода костяк войск ханов. Она формируется из татарской элиты, эмиров, мурс, уланов. а также мелкий служил и знать, батыров и военных слуг, называемых татарами Чура. В отличие от простолюдинов, идущих в бой без доспехов, имеющих в лучшем случае тегелян, бумазейные халаты, в подкладку которых вшивали железный проволок, эти воины имели брони, уяки, уешманы, калантари, бахтерцы. Голову защищали стальные шлемы, миссюрки, в виде плоской шапочки с железными наушами. и железной сеткой, прикрывающей лицо и шею. У богатых шлемы ирихонки, высокие конические с наушниками, ноздрельниками на и козырьками с опускающимися наносником. На вооружении татарские кони имели копья длиной до трех-четырех метров с четырехгранным закаленным наконечником, которым легче пробить защиту противника, а также сабли и ножи. И редко применяли боевые топоры и штаперы. Лошади у такой конницы были рослые. под высоким седлом арчаком, а также закрытой в бою броней, челдаром, укрывающим мордой грудь коня. Такая конница не уступала европейской рыцарской, но, в отличие от нее, никогда не шла в бой в первых рядах. Сначала в бой вступали конные лучники, затем оборона противника проламывалась псим железным кулаком. Бились татары умело, яростно и зло. Брал ли в расчет государь эти обстоятельства? Подсказывали ли ему... воеводы. Не знал я, но по весне 1524 года, когда уже просохли дороги, государь снова объявил о предстоящем походе на Казань и закипела подготовка к походу. Проверялось оружие, готовились стрелы, целыми вазами собиралось продовольствие, изготавливался порох для пушек, капищали, лилась картечь свинцовая, ядер каменный и чугунный, ремонтировался такелаж на судах. Решено было идти на супостаты тремя большими группами, водным путем везти пушки, часть пехоты. Командовал этой флотилией князь Иван Палецкий. Вторая рать пехота, а полченыцы-стрельцы и стрельцы, воеводы, который был Иван Вельский, шла через земли Черемисов. Третья рать конная, наиболее мобильная, была разделена на полки, во главе которых были свои воеводы. И, как всегда, подвела торопливость, несогласованность совместных действий и самооднозненность воевод. Я, с сожалением, увидел, что уже на этапе подготовки войска к выступлению были допущены существенные дачеты, сказавшиеся в последствии на результатах кампании. И главной, на мой взгляд, ошибкой было то, что даже дата выхода всех сил к Казани не была установлена. Рати выдвигались по мере сбора, шли обособленно друг от друга. Достаточно сказать, что пехота Вельского подошла к Казани 7 июля. Артиллерия, конница и обоз с продовольствием прибыли только спустя месяц. Ратники голодали, люди ослабели, боеспособность войск упала, боевой дух и настрой уступили месту унынию и пораженческим настроениям. Я был назначен воеводой сторожевого полка, сплошь конного. Мы даже своего обоза не имели, ввиду того, что путь предстоял неблизкий, и обоз, будучи гирей на ногах, сильно бы замедлил нашу скорость. Полк мой, являясь резервом для главных сил, шел за основной ратью в Ариегарде, заодно прикрывая тылы от ударов в спину. В него вошли боярские дружины из многих городов, в том числе из Коломны, и моя личная дружина, Хлопковская, под командованием Глеба Кочкина. Ратники Макара и Федора были под рукой, но десятку Федора я старался держать поближе к себе. Воины неопытные, не раз проверенные в боях. И главное, я им доверял. Знал, что если в бою Федор сзади, мне не нужно опасаться удару в спину. Он костьми ляжет, но тыл мне прикроет. А где-то впереди и среди других ратников Вологодского ополчения был и сын мой, Василий. Сам я его не видел, не успел застать в сборном лагере. Но мне о нем говорили. Мой бы его полк, все под приглядом был бы. И не в обоз бы я его определил, сал жрать. Так же, как и другие тянул бы службу. но мне было бы спокойнее. Молот еще горяч, далеко вперед не зрит, ситуацию не просчитывает. Ушли вперед основные силы, тронулись дорогой мы. Многие из моих ратников, участвовавших в прошлогоднем походе, были настроены не очень-то по боевому, а все потому, что под командованием Шахаляй мы не снескали себе славы, не добыли трофеев, а только понесли потери, да едва лошадей не загнали, потому как дольше одной ночи нигде не стояли. Опасаясь ответного татарского удара, как обычно я выслал во все стороны дозоры, передвигавшиеся с полками параллельно, но в отдалении на пять-семь верст. Встречали мы и татарские разъезды по три-пять конников. Издалека они наблюдали за нашим передвижением, не приближаясь и не делая попыток напасть. Несколько раз я посылал на их перехват дружинников, но они неизменно возвращались ни с чем. Утекли и куда, твои воды? В лесу ускрылись, как их искать? Плюнул я. В конце концов на татарскую разведку. Только ратников без проку вымыты. До Казани оставалось еще около ста верст, может чуть поболье. Когда случилась беда? Дозорные мои перехватили несколько пеших русских ратников, пробиравшихся к нашему войску, и доставили ко мне. То такие из полка своего сбежали, струсили до боя. Свел я в гневе бровь. Помилуй бог, воевода, беда страшная. Мы из судовой рати, что под рукой князя Полецкого, разбили нас, всех побили, только единицы живыми и вырвались. Ржойте, псы смердящие, у князя флотилия, он по Волге, матушке, вниз идет. Как могли его татары побить, коли у них никаких судов нет, окромя торговых? Не гневайся, барин, смени гнев на милость, выслушай. Говорите только коротко и четко. везли ему на судах пушки, порох, судовую рать. много судов было, девять десятков. стали он у берега на ночлег. здесь татары напали, дозоры вырезали, а мы спали. не знаем, уцелел ли кто, кроме нас. вот эта новость, как обухом по голове. ведь если то, что они рассказали, правда, значит войско лишилось пушек и огненного припаса. выходит штурмовать Казань просто нечем. без пушек город не взять. Дайте им заводных коней да накормите. Пусть с нами едут. На месте сбора со мной к главному воеводе поедете. Расскажете, что видели. Я ехал в мрачном настроении. Как же так? Флотилия речная по определению была самой неуязвимой. Самой сильной, самой защищенной частью русского войска. Они по воде плывут, где нет татарской конницы. У них пушки и припасы, против которых не то что пехоте или конница крепостным стенам не устоять. И вот теперь силы этой похоже нет. А если татары суда с пушками не просто утопили, а трофеями взяли, то совсем катастрофа. Пушки порх, многожды силу татарскую величит. Мы же потеряем всякую надежду на успех. Последствии выяснилось, что девяносто лодей были захвачены на ночной стоянке, а судовой рать перебита почти целиком. Лишь одна лодья ушла с князем Палезским, и то потому прорвалась, что на стоянке чуть поодаль держалась. По моему мнению, с которым я ни с кем не делился, после утраты судов, с артиллерией и припасами к ней, поход терял всякий смысл. Казань нам уже точно не взять, только людей положим зря. Слава богу, до штурма города в дальнейшем не дошло, потому как беды и неприятности посыпались, как из ящика Пандоры. Татары, все-таки разведав численность и расположение русских рати, устроили засаду на реке Свияги, напали на наши конные полки. Напали на отдыхе, когда ратники расседлали лошадей, а кое-кто и бронь успел снять. Все-таки конец июля в железе и войлочном подоспешнике жарко, вот они в первую очередь жизнями и поплатились. Основная вина — на воеводах. Пренебрегли дозорами, ближними и дальними, решив, что татары в Казани заперлись. Вот потому и смогли татары неожиданно напасть на лагерь. Как нож в масло врезалась тяжело вооруженная татарская конница в русские ряды. Некоторые сообразить не успели ничего, сразу пав под саблями, другие стали обороняться. Только ведь конница сильна строем, скоростью, тяжестью удара. Ноги в панике бежали, усугубив обстановку. Известно ведь, паника заразительна. Даже сильный духом человек может дрогнуть, когда за твоей спиной бегут твои же товарищи. Многих побили татары. Одних убили потом, насчитали более пятисот. Вдвое больше раненых было, что успели в лесах да оврагах укрыться. А уж скольких в плен взяли, никто не знает, поскольку списков полков так и не нашли. Татары ли с собой захватили, копытами ли в землю втоптаны были. Из тяги полковые утеряны оказались. Полк позором покрылся. Весть о бесславном побоище мигом разнеслась по нашим войскам. А тут еще и я привез известие о потоплении и захвате флотилии, предъявив уцелевших свидетелей судовой рати. Ратники почти открыто роптали и говорили между собой о неудавшемся походе, о необходимости возвращения домой. Воеводы колебались. Невозможно без приказа государя повернуть полк домой самовольно. Трусти, бегство с поля брани это называется. В стане русских наступил разброд и шатание. Никто уже не хотел идти на Казань. А татары, ободренные успехом, как же? Суда с пушками захватили, конный полк разбили. Решили развивать успех, да только срамились. Столкнулись мы с ними на Итяковом поле. Основные силы конницы русских вышли на поле, а там уже татары стоят. Радь большая и в основном тяжелая конница. Садники в броне, лошади в нее тоже закованы. Однако конный встречный бой — это не Казань без пушек штурмовать. Заграли молодецким духом наши воеводы и ратники. И был дан приказ строиться рядами. Впереди моего полка стоял полк правой руки. Склонился в сторону противника русский стяг. Завыли трубы. Русская конница начала разбег. Дрожала и гудела земля от тяжелой поступки коней, а навстречу не менее грозная сила начала приходить в движение. Медленно вначале, затем ускорил и ход. Как всегда перед столкновением сердце ёкнуло куда-то в живот, в груди холод и пустота. «А-а-а-а-а!» — только восторженный рев. Ряды всадников столкнулись. Грохот железа, крики людей, ржание лошадей, редкие пистолетные выстрелы — все слилось в адский шум боя. Первые ряды, как наших, так и татар, были просто смяты. Не уцелел никто. последующие ряды напирали, и те, кто был жив в третьем, четвертом рядах, были вынуждены пробираться вперед по трупам своих товарищей и лошадей. Кровью была залита вся земля. Впереди раздавался звон оружия, тупой стук щитов. Над местным столкновением стояло облако пыли, так что ничего толком видно не было. Татары слева, закричал кто-то. Я повернулся всем корпусом и точно. Слева из рощицы вылетала на рысях конница, к моей радости легкая из ополчения. Я дал указание прапорщику. Знамя моего полка качнулось влево, дважды проревела труба. Медленно, с трудом мы выбрались из бившихся рядов. Я развел руки в стороны, и полк мой начал перестраиваться, разворачиваясь в широкую лаву. Татары издалека по своему обыкновению стали метать стрелы. Обернувшись и пристав на стреминах, я прокричал. «Пищали, тось!» Не знаю, как услышали меня дружинники в шуме скачки. Однако же, когда я поднял руку, прокричал огонь и резко ее опустил, громыхнул нестроенный зал. Ни о какой меткости при стрельбе схода и речи не шло. Однако же, кортечь, не пуля, жертв своих нашла. Попадали кони, люди, смешались ряды татарские. «Сабли наголо!» Зловеище зашелестели в ножных сабли, и мы столкнулись. Дальше пошла просто мясорубка. Бой разбился на поединки отдельных воинов, бились о стервинеалы с обеих сторон, но мы выигрывали за счет защиты. Тигеля и татарские не держали прямого удара. С левой руки из пистолета я выстрелил в грудь налетевшему на меня татарину с разинутым в крик ертом, отбросил пистолет и схватился на саблях с разжевусьем молодым татарином. Удары его были сильны, но мастерства никакого. И вскоре он пал с лошади бездыханным. Мы начали теснить татар, а потом и вовсе сломили сопротивление, добивая немногих уцелевших. «Воевода, справа!» Я резко обернулся, подставил саблю, но никто не нападал. Прапорщик со стягом показал рукой вправо. Из дальнего леса выдвигалась нестройная шеренга пехоты. Решение созрело мгновенно. «Надо обойти тяжеловооруженных татар сзади и ударить по пехоте. Надо бить врага по одиночке, пока их батыры увязли в сети с большим полком. Во что бы то ни стало надо смять и уничтожить пехоту. Дай сигнал развернуть вправо, следовать за мной. Прав прощек качнулся, стяг вправо заревел труба. Я дернул поводы и, забирая вправо, стал обходить схватку. Обернулся. Полк переделал заметно, но послушно следовал за мной. Мы начали разгонять коней, чтобы смять пехоту инерцией конной массы. Вот до врага семьсот шагов, пятьсот, триста. Боярин, это же наши. Я и не заметил, как Федор подобрался ко мне. Смотри его и воду пехоты наши стяги, щиты. Глаза слезились от ветра, я прищурился. И впрямь, наши русские стяги, шлемы и рехонки, щиты каплевидные красные. Видимо, навгородцы или рославцы. Черт, едва своих не смели. А шеренги пехотные замерли, а щитинившиеся копьями. Стой! Тяжело было остановить разгоряченных коней, набравших ход. Сталь, прафрычек, начал описывать к стягам круговые движения. Со стороны пехоты ответили тем же. Упертые до того в землю копья поднялись. Я не видел, но почувствовал, как облегченно вздохнули воины. Разворачиваемся назад, ударим татарам спину. Полк медленно развернулся. Схватка татар с нашими кипела, пока никто из противников не мог взять верх. Сеча перемещалась то немного вперед, то назад, силы были равны, и никто не мог одолеть другого. «В атаку!» — я решил ударить татарам в спину. «В полусхватке нас могут не сразу заметить. Выиграем несколько минут. А если и увидят, попробуй разверни тесные ряды». Мы разогнали коней и вломились в татарские ряды. Можно сказать, повезло. В задних рядах были чура, воины-слуги. Каждый тяжело вооруженный воин из знати в бою имел несколько таких слуг. Броня на них полегче была, поплоще, да кони без защиты, только в войлочных попонах. Полетели сразу с плеч татарские головы, попадали у вечной. Крик поднялся, стали пытаться развернуть коней, расстроили ряды и внесли толчую неразбериху. А передние татарские ряды понять ничего не могут. Сзади звон железа, крики. Стало быть, свежий русский рать с тыла ударили. И у каждого в голове мелькнуло — окружают. Знаю по себе, когда нависает угроза окружения, когда не знаешь, как велика сила противника, неуютно становится. Не столько уже вперед смотришь, сколько опасаешься удару в спину. Забеспокоились мурзы и миры да уланы о слабых напор. А мы, наоборот, еще больше надавили. У кого из боярда ратников пистолеты еще оставали, стрельбу учинили. Тут самое время их задействовать. Враг рядом, не промахнешься. Я достал из-за пояса второй и последний пистолет, выстрелил в спину татарину в кольчуге, через ряд от меня. Специально так сделал, пусть передние татарские ряды и потери видят. Сам же схватился с слугой военным, по нашим боевым холопам. Силен был татарин, владел саблей неплохо, да зажало его ноги между соседними лошадьми. Не привстать для удара в стреминах, не уклониться. Даже когда я изловчился и вогнал ему кончик сабли под шлем снизу, он упасть не смог, склонился только на шее своей лошади. По обеим сторонам от меня ратники мои тоже вовсю саблями орудовали. А метрах в трех от них здоровенный, как медведь, русский ратник секирой махал. Против секиры сабль не защита, вокруг него только убитые на седлах полу лежали. Теснота была страшная. Кони боевые тоже озверели, кусали вражеских лошадей. Я опасался получить ранение и упасть, затопчет миг и подняться не успеешь. Я уже видел через ряды татарские наших хоратников из большого полка. Получалось, мы зажали татар как между молот и манковальни. А тут еще и пехота наша от леса добралась, ударили татар с левого фланга, подвой и трое поднимали на копья уланов, сбрасывали с коней и добивали ножами. Дрогнули татары, почуяли приближение смерти своей. Да не уйти уже, с трех сторон мы напираем. Они попытались уйти на правый фланг, да оттуда, к лесу. Как их шайтан в них вселился. Пробивались яростно, стервенело, и откуда только силы взялись. Ну и у наших, как втрое, дыхание открылось. Удар за флотилию нашу, еще удар за конников порубленных. Удар, а это за все разум. Получи, получи, получи. Я даже не понял, как в левой руке чужая сабля оказалась. Скорее всего, убитого татарина забрал. У их сабель крутизна изгиба побольше. Я схватился с тяжело вооруженным врагом. Он пер как танк, размахивая широким кривым мечом, явно персидского происхождения, с расширяющимся кончиком лезвием. Щита у него не было, скорее всего, разрубили схватки. Зато в левой руке был длинный боевой нож. Он ударил первой. Я отразил удар правой рукой и попытался ударить его левой саблей в бок. Татарин отбил, снова сам атаковал. Черт, меч у него тяжелый, удар сильный. Несколько мгновений я только оборонялся, отражая атаки. Татарин был в трое выгодном положении, его конь был почти поперек и впереди моего, и орудовал он правой рукой. Мне же приходилось работать с левой. Благо, Сартак сын Хана Ачигама научил. Да когда же, наконец, он устанет, машет мечом, как машина? Я улучшил момент, когда он нанес удар, и рука его с мечом пошла назад и вверх, скользнул саблей вдоль его руки и уколол в подмышку, незащищенной кольчугой тела. Дернулся от раны татарин, отпрянул назад, по боку его заструилась кровь. А потом, как ни в чем не бывало, снова стал наносить удары. Вот только резкость и острота движений поубавилась. Татарин понимал. Я выжидаю момент, когда он ослабеет, чтобы нанести ему решающий удар. Я резко пригнулся, пропуская над собой его меч, и в это время, скользнув по моей спине при открытой кольчугой, прошелестел татарский джерит, коротким метательным копьем и вонзил саботыр в живот. Кто-то из врагов явно метил меня, опоросил татарина. От тяжкого удара он качнулся, схватился за джерит левой рукой, напрягся и выдернул. Из раны обильно потекла темная, почти черная кровь. Печень угодили, минуты его сочтены. Однако Татарина не думал падать. Он перехватил копьецо и направил его наконечником в мою сторону. Теперь его четырехгранный окровавленный наконечник смотрел мне в грудь. Метнуть его в такой сутолке невозможно, но древко в два метра давало Татарину преимущество, не позволяя мне приблизиться для сабельного удара. «Эх, пистолет бы сейчас!» Но, увы, оба их я уже использовал. Татарин попробовал ткнуть в меня копьецо. Я отбил его выпад саблей, едва не перерубив тонкое древко. А на второй удар сил у него уже не хватило. Лицо его посерело, горлом пошла кровь, и он медленно завалился на бок. И только соседняя лошадь с ранее уже убитым татарином, по прежнему сидящим в седле, не позволила ему свалиться на землю. Фу, дух бы перевести, да бой не кончился. Среды вражеские таяли, как снег под мартовским солнцем. Не было уже той монолитной, грозной и закованной в броню силы. Живые уланы да мурзы избились в несколько кучек, образовав очаги сопротивления. Глеб, Федор, Макар, вы как живы? Здесь мы, воеводы, недалече. Заряжайте пищали. И через несколько минут. Готовы, воеводы. Цель тех в этих, что в Еленге держат. Пли. Крохот выстрелов. татарский прямоугольный голубой стяг Еленге покачнулся и упал. И неудивительно, никакая броня не убережет от попаданий на такой маленькой дистанции выстрела. Главный островок сопротивления со стягом их пал, остальные, заметив, что стяг больше не видно, а пробиваться к лесу уже невозможно, сдались в плен. И было таких всего около двух десятков. Я привстал на стременах и осмотрелся. Тяжело удалась победа большой кровью. Всё огромное поле от леса до леса и от деревеньки до оврага был усеяно телами. Местами и земли не видны из-за множества тел павших ратников и трупов лошадей. Одолели врага, но цена непомерно высока. С каждой стороны было убито не менее семисот человек, много. У татар была выкшена лучшая тяжелооружённая конница. У нас почти целиком полег большой полк, имелись потери в других полках. Из двух федорских десятков в живых осталось семеро, из трех макаровских едва десяток вцелел. Прежде моя малая рать таких потерь не знала. В сторожевом полку боеспособных осталось чуть больше половины, еще одна треть раненые, остальные безвозвратные потери. Долго же нам и татарам придется зализывать раны. Ведь столкнулись на Итяковском поле лучшие полки с обеих сторон. А быстро нового воина не вырастешь, не выучишь, времени и сил на это уходит много. Похоже, теперь уж точно не доказаний будет. Рати просто обескровлены потерями. Оставшуюся половину дня оказывали помощь раненым, формировали обозы, отправляли покалеченных на свою землю. С обозами уходила часть ратников для охраны. Следующим днем рыли братскую могилу, дохоронили、да、погибших. Морились соратники, едва успели на третий день упокоить убитых. Воеводы потрёпанных полков собрались на совет, проводили его прямо на воздух. Стоял вопрос, что делать: идти на Казань, выполняя указание государя, или бить ему челом, пытаясь убедить его завершить поход. Все военачальники понимали, что продолжать поход и идти на Казань самоубийство. Пушек, равно как и припасов к ним, нет, продовольствия не хватает, в полках большой некомплект из-за потерь, а самое главное – время. Середина августа, уж яблочный спас позади, вчера у Спенни Престой Богородицы было. Ну, дай бог, осени с ее дождями и непролазными дорогами до городов своих добраться, а ежели раньше обычного задождит. В осень Казань осаждать – немыслимое дело, это ведь не месяц осада. Зима грянет, как в чистом поле выжить? Костры от стужи не спасут, от холода и голода потеряем войск. Нет, надо возвращаться, в этом все были единодушны. Стали думать, как о бедах да нужде написать, чтобы отход наш не выглядел трусливым бегством. Пошумели, и поскольку договориться не удалось, решили собраться на другой день. Как в поговорке, утро вечера мудренее. А тут конец, приказ от князя Вельского привез. Поход закончить ввиду потери недостатка припасов. Первыми возвращались обозы, вместе с ними двигалась пехота, и последней в Ариегарде, прикрывая отход, шла конница. Распоряжение правильное. Если конница уйдет первой, пехоту просто стрелами изведут. После боя на Итяковском поле татары притихли, но, заметив наш отход, не применут воспользоваться возможностью напоследок потрепать отходящие рати. На следующий день, равно как и на второй и на третий, мимо нашего лагеря тянулись обозы с ранеными, оружием убитых, шли их колоннами пехотинцы. Осунувшиеся усталые, с грязными от дыма костров, пота и пыли лицами, они тянулись нескончаемой колонной. Затем настал черед конных. Ушел полк левой руки, остатки большого полка, полк правой руки и последний мой, стражевой полк. Положении при всех передвижениях он прикрывал тылы, что в наступлении, что при отходе. Нам и досталось по самые некуда. Большие и малые группы легковооруженных татар шли по петам стражевого полка, догоняли, осыпали градом стрел, выбивая моих бойцов, исчезали, не принимая сабельного боя. Вымотались в конец. Я решил сам устроить на них засаду. Набрал добровольцев в полсотни, выбрал место поудобнее, подходящее для внезапного нападения. Здесь дорога тянулась по полю между рощицами, а слева была лощина. С дороги ее не видно, а полсотни всадников укрыть там можно. Так и сделал. Едва весь полк прошел большую часть поля и оказался на открытом месте, как появились татары. Подскакали поближе к хвосту отходящей колонны метров за сто, сто пятьдесят. И давай стрелы метать. Развернулась последняя сотня полка и на них. Татары по своему обыкновению боя не приняли, лукки вколчанные убрали, попытались скрыться, а из лощины им на перерез мои добровольцы выскочили. Попали татары в клещи и после короткого и жесточенного боя полегли все. Мы тоже бойцов потеряли, но немного. Зато пресмерели татары и уж не нападали более. Следили дозорами издалека, но ближе версты не приближались, значит запомнили урок. Наступил самый сложный момент – переправу через Волгу. Если на этот берег нас перевозили на лодках, то теперь реку надо было переплыть самим. Река широкая, течение сильное, но это преодолимо. Оружие и вещи на лошадь, да повыше на седло, чтобы вода не замочила. Аратники плывут рядом, держащие за лошадь, кто за стреем, кто за хвост. Учитывая, что плавать умели не многие, переправу вызывал страх. У меня голова болела от безопасности всего полка. Дать отпор с воды на плаву невозможно. Как пить, дать татары воспользоваться беззащитностью конниц. Для них ведь стрелять с берега по плавающим забавы и удовольствие. Надо во что бы то ни стало помешать татарам расстреливать и рать при переправе. Я оставил своих воинов и заставшихся людей Федора и Макар из тех, у кого были пища или порох. Бойцов уложил на небольшой пригорок. А、лошадей распорядился спрятаться к мышах. Для себя решил, что уйду в числе последних, когда полк переправится. Когда появился отряд татар, часть воинов уже успела перебраться на тот берег, однако большая часть полка была еще в воде. Татары загалдели оживленно, предвкушая удовольствие от возможности бесприпятственно устроить кровавое побоище, и не слезая с коней, стали целиться в головы воинов, готовые выпускать минуту до десятка стрел. Вот только минуты этой я им не дал. Только они выпустили пострелев, скинув луки, как я скомандовал. Пали! Когда дым рассеялся, мы увидели, что пятнадцать пищали, не хуже пушки выкосили дозор. Жаль, что не всех разом. Несколько всадников успели доскакать до ближней рощицы. А мы их хватит за стреминал у лошадей и в воду. Чего ждать? Пока очухается татар, нас уже и след простыл. Переправились, проверили людей на лицо почти весь полк, не досчитались троих. Стреляли татарские тому виной или сами утонули, неосторожно отпустив в стреме коня и наглотавшись волгской воды, кто знает? Мы обсушились в костров, натянули одежду, одеваться торопились, потому как комары до увада заели, а в поддоспешники во личном паде, паркуси добрались до нижнего, до главного лагеря, где и собирались в начале похода. А полков наших уши след простыл. Разошлись, отправились по своим городам. Только оставались пришедшие вчера пехоты до обозы. Мы сдали знамена, тулумбасы, трубы и по домам. Я с горечью оглядывал свою личную дружину. Мало, очень мало осталось. И главное, за что людей положил. Ни Казани не взяли, ни трофеев. Умылись только кровушкой. И татарам кровь пустили, почитая всю элиту, выбили. За моей дружиной дружина Коломенская следует. Хорошо, если половина осталась. Да и чего другого ожидать. Пушек уберечь не сумели, пищали и мало совсем. Только в личных дружинах, и то далеко не у всех бояр, дорого, да и боялись их применять, непривычно для многих это оружие. А будь у нас хоть пара пушек на Итяковском поле, поход мог бы закончиться победой и куда меньше кровью. Горько на душе, аж напиться до беспамятства хочется. Почему личная храбрость ратников должна была выручать там, где отсутствовала четкая планировка похода со стороны главного воеводы? Я, хоть и князь, а все же только исполнитель. Почему-то у тех же татар организация получается пока лучше. Я уверен, сведя в бою нашего и татарского воина один на один, наш одержит победу. Тогда вот почему нас бьют? Что в прошлогоднем походе? Что в нынешнем? Сил было много, численность только воинов достигала ста сорока тысяч, да пушки, суда, припасы, и все равно едва ноги унесли. Я решил помыслить на досуге, проанализировать ошибки, до、да、государя ехать. Понятно, ошибок не бывает только у тех, кто ничего не делает, но они извлечут урок из поражений, значит и в будущем наступить на те же грабли. Я проехал со своей дружиной и сразу охлопкуло. Запелись мы в избе вчетвером: Федор, Макар, Глеб и я. И два дня без пробудно пили, осушив пятидесятилитровый бочонок заморского вина, которое я привез из Москвы. На третий день я сказал: "Все охлопьте, хватит пить. Тризна по друзьям-товарищам погибшим справили. Пора из дела браться. Сам засел за анализ причин ошибок состоявшегося похода. Несколько дней обдумывал, подробно разбирая каждое действие наш храпь. Дорогой китайской бумаге извел целую стопку, написал на четырех листах, перечитал. Много, не будет государь все разбирать, чай, не житие святых, что на ночь читает. Вычеркивал второстепенно, оставив соль, получилось на один лист. Это уже удобоваримо, не писарь читать будет, а правитель России, зато кратко и четко, причины и выводы. Содержанием написанного я остался доволен, и сразу же в Москву, к Учицкому. «Жив, князь. Очень рад тебя видеть живым, здоровым. Проходи. Кто ты смурной такой?» «Разговор есть, Федор». «Ну, тогда в кабинет пошли». И я рассказал ему про неудавшийся поход, про мои выводы, про письмо государю. Внимательно выслушал Федор, не перебивал, хотя я рассказывал больше часа. «Да, интересно и занимательно тебя слушать. Первый раз слышу столь подробный разбор похода». Военачальник все неудачи на князь Полецкого свалили. Дескать, меры защиты не принял на стоянке. Допустил захват людей с пушками, припасами. Потому и наказание пошли, поражение потерпели. Нет, Федор, я сам в походе участвовал и своими глазами все видел. Прямо тебе скажу. Поход был обречен на неудачу, еще не начавшись. И корень неудачи здесь, в Москве. Оратники русские вели себя храбро, мне их упрекнуть не в чем. Трусости никто не замечен. Федор встал, пошел к двери и выглянул в коридор. За такие слова и наплах попасть можно. То есть что же, никак предатель стыков подозреваешь? Нет, явно предатель нет.、И、я принялся объяснять Федору в чем причина наших неудач. Рассказал о несогласованности действий бояр, о том, что пехоты была на месте в июне, а босс продовольствием через месяц только подтянулся. о том что дозоры надо высылать ближние не более версты и дальние до десяти верст чтобы враг внезапно не напал и лучше всего не по суху идти а судами плыть а то до Казани еще не дошли а людей немало потеряли и много много еще чего говорит чириющий Георгий помилуй бог Федор я уже не в первый сечи был но оба последних похода на Казань неудачны Если в прошлом году мы трофеев не взяли, то это не беда. А в этом суда потеряли, пушки потеряли, людей каких просто тьму положили. А в итоге Казань не взята. Так пощипали татар едва. Обиду в тебя говорит. И это есть. Только не за себя задержало обидно. Экхватил. Федор походил по кабинету. Ладно, завтра на приеме в государь буду, самолично вручу ему твое послание. Вот спасибо, дружище. Не благодари, вижу ведь не о себе, не о трофеях печешься в государстве. Ну уж не обессудь, как решит Василий Иванович, так тому и быть. Ты же понимаешь, выше головы не прыгнешь. За это и благодарю, что послание мое в руки государю отдашь. Сам знаешь, попадет к писарям, положит долгий ящик, до государя не дойдет. Уговорились встретиться завтрак вечеру, а я направился в разрядный приказ. Надо деньги за поход получить. Я снова и снова вспоминал неудачные во всех отношениях поход и цены, которые ратникам пришлось за него заплатить. Слава богу, среди моих ратников нет попавших в плен. Сех попавших на поле бранным отыскали, познали, сосчитали и в скорбные списки внесли. В приказе я встретился с некоторыми боярами, воевавшими у меня в полку в последнем походе. Мы обнялись на радостях, поговорили, потом, как водится, на постоялый двор пошли. Потрапезничали, выпили вина, обсудили перипетии похода. Те из бояр, что более дальновидными были, говорили то же, что и я, сделав выводы почти слово в слово. Стало быть, и до них дошло, что так дальше воевать нельзя. Только один, лихой рубак Васильев, рукой махнул. Умничайте все, смотреть проще. Не повезло. Вступать в спор с ним никто не стал. Чего с пьяного взять? Я был доволен, что и у остальных бояр мозги заработали. Глядишь, в следующий поход пойдут более подготовленными и некоторых ошибок не допустят. На следующий день спешить было некуда. Я хорошо выспался, спал почти до полудня. На торг сходил, выбрал супруге подарок: кольцо височный, шелк синский. всё-таки княгиня и едва дождавшись вечера поспешил к Учитскому. Федор встретил меня мрачнее тучи. Сердце ёкнуло, заныло в недобром предчувствии. Я уж по виду догадался, что послание мое в лучшем случае отвергнуто. Садись, Георгий, вино будешь. Обычно Федор не начинал разговор с предложением выпить. Наливай, чью и плохие новости меня ждут. Да уж. Тяжело вздохнул князь и замолчал, не решая схода оглушить меня недоброй вестью. Махнул рукой. Не обманулся ты, самолично в руки государя послание твое передал. Прочитал он, сначала посмеялся, потом думным боярам прочитал, что рядом случилось. Хулу на тебя возвели, мол, не дорос еще князь-государю совета давать. Не обидно за тебя стало. Думские бояре сроду пороху не нюхали, только штаны на скамьях просиживают. А доведись на перу оказаться, нажрутся да и коты, потому как задарма. Я сжался в комок. Зачем связался с этим посланием, сверлила мысль. Прок не вышло, топал беды, к ударам судьбы привык, да, похоже, и к учецкому досталось за содействие мне. Среди бояра неприязнь твой был, Телепнев. Федор кивнул, взглянул на меня с ожалением, потянулся к кувшину, подлил вина доверху и показал взглядом на кубок. Ступился я за тебя, слово о заслугах твоих молвил. Совсем осерчали бояре, а за ними и Василий Иванович. Решили полк тебе боль не доверять, своего от коломенских снять. И служить ты отныне будешь, как рядовой поместный дворянин, со своей дружиной на заставе. Я усмехнулся. От дружины моей мало что осталось, едва ли половину наберу. А воевода я и не рвался. Надо будет для страны, и на заставе послужу. Только чуя печенка, и следующий поход таким же провальным окажется. Горько мне было сознавать, что не послушали служивого воеводу, набравшегося опыта на полях сражений и получившего звание княжеское не за услужение у кресла государева, а за боевые заслуги. Как говаривал позже великий Петр, за веру и верность. «Не вешай нос, боярин. У меня похуже ситуации бывали. Выплыл. За одного битого двух небитых дают. Слыхал?» Лыхал. Со мной поедешь ли? Куда зовешь? Развеется. Тут по весне мне дедок один старый сказывал, езди на Плещеевом озере, синь камень. Чудеса сей камень творит, желание исполнять может, если от сердца они. А еще, представляешь, сам из воды вылез, на берегу лежит, и все время теплый, бают хвори разные лечат. Да тебе-то это на что? Никак захворал, Федор. Здоров, просто хочу посмотреть на дивы это. Если просто посмотреть, так далековато добираться. Озеро то у Переяславля, что в Ярославской губернии. Не узнаю у тебя, Георгий. Тут всего-то полтора стверст будет. Мы ж поедем без обоза, верхами, быстро обернемся. К тому же рыбка в том озере зело чудное есть, ряпушка. Говорят, огурцом пахнет. А поехали. Чего я в Москве забыл? Следующим утром наш отрядик выехал из Первопрестольной. Со мной были два моих ратника из Федоровской десятки. У Кучетского людей побольше. Воинов человек десять, да четвер бояр для солидности. Легали быстро. Конец лета, тепло, дороги сухие. С обеих сторон дорога обступался сосновый лес. Я любовался красотой природы. Дышал здесь легко, воздух был наполнен смолистым ароматом. Тишину нарушал только топот копыт всадников. Дорога пошла на спуск. Лес к пределу. Небольшими участками теперь встречался липа. Впереди блеснул лента реки, один из притоков Клязьмы. За поворотом дороги показались постройки Троицкого Сергиева монастыря, окруженный крепостной стеной с башнями. Колокольный звон возвещал благовест. В монастыре шла служба. Кочетков и с боярами придержали коней, и они замедлили ход. Мы проезжали мимо белокаменного Троицкого собора. Садники, сняв шапки, осенили себя крестами. В соборе этом нашел свой последний приют Сергий Радонежский. Снял шапку, и я неумело перекрестился. Здесь, в центре духовной культуры Руси, часто бывал и государь. Монастырь был и загородной резиденцией московского митрополита, откуда он возносил слова молитвы за благоденствия Руси. Отсюда из монастырской мастерской расходились по храмам святые образы. Здесь начинал свое многотрудное служение иконный живописец Андрей Рублев, создавший Святую Троицу. Рядом с собором высел из колокольни и стоял храм Свято-Духовской Церкви, построенный в честь сошествия Святого Духа на апостолов. Все суетное ушло в сторону, уступив величию православных святынь. Душе было грустно, не покидало ощущение, что я вижу это великолепие последний раз. В глазах проступили слезы. И вот клязьма с хлипким мостом позади, заросли ивы, сменил лук, по которому цепочкой шли косари, оставляя за собой скошенную траву. И удивительно, чем дальше от Москвы мы отъезжали, тем меньше грустных и горьких мыслей оставалось. Мы снова ехали в окружении леса, подступающего к дороге. Иногда полоса леса прерывалась, и открывались взоры изобильной поляны с душистой земляникой на южных склонах холмиков, с олеющими гроздями, брусники, черникой. Описать эту красоту русскому залейся сложно, ее надо видеть. И снова потянулись крестьянские поля. Благодатные плодородные земли позволяли получать здесь щедрый урожай овощей, лука, хрена. Овощи крестьяне отправляли в Москву. Недаром ходил поговорка «Хрен да лук, не выпуская из рук». С душистым укропом да смородинным листом хозяйки делали аппетитные соленья. Мы ехали по мещере, жемчужине Руси. Поля очередовались с лесом, лугами, болотцами, встречались озера, на зеркальной глади которых цвели желтые и белые лилии. На ночлег останавливались в гостевых избах, разбросанных по тракту. Так за три дня и добрались до Плещеева или Перельславского озера. Перед нами простирался огромный овал озера, окруженного соснами. Поехали по берегу, низкому, местами заболоченному. На отмель редкие серые цапли выискивали добычу, над озером летали утки, носились кулики. На берегу пробивались родники. Иногда густой тенистый лес спускался прямо к прозрачной воде озера, и нам приходилось объезжать его, поднимаясь по склону. Что-то возникало в памяти, связанное с этим озером. Но что? Вспомнил все-таки. Через два века Петр Первый здесь построит учебное флотили. Мы добрались до Никитского монастыря. Дружинник постучал плетью в ворота. В калитке распахнулось окошко. — Чего тебе, служивый? Не подскажешь ли, где синь камень лежит? Тьфу, на вас безбожники. Ходят тут все, ходят к идолу каменному. Нечто не знаете, демон в нем обретается. Окошко захлопнулось. Дружинник почесал затылки. — Ты лучшую прохожую спроси, — засмеялся Федор. Дружинник пришпорил коня и вскоре догнал мужика с удочками, бодро шагавшего по дороге. Поговорили, и мужик рукой в сторону казал. Да мы уж и сами поняли, куда ехать. Камень сей не очень-то и далеко лежал, прямо уреза воды. Волун три на два слишком метра и толщиной невелик, чуть более локтя. Никакой он ни синий, ни серый скорее. Слезли мы с Федором с лошадей, подошли и пощупали. — А, сказывали, теплый, — разочарованно сказал Федор. — Просто солнцем нагрел, — заявил он. — Ты это, отойди подальше. Я отошел к дружинникам с любопытством, взирающим на народную легенду. Федор снял сапоги и босиком забрался на камень. Посидел, потом улег снечком, обхватив ладонями шершавого исполина. Губы его шевелились, молитву шептал или просил, чего у камня. Затем встал, подошел ко мне. — Теперь ты, новый боярин. — Помог хоть камень-то? — недоверчиво спросил я побратим. — Кто его знает? — уклончиво ответил Кучицкой. — Погляди им. Я последовал примеру Федора. Снял сапоги, коль на камень босым ступать не следует, и босиком залез на валун. — Ты смотри, на самом деле теплый, а ведь у воды прохладным быть должен. Улегся на вздничь, посмотрел в небо. Синие облачка бегут. И так мне спокойно стало, умиротворенно. Все мрачные мысли прочушили. Я закрыл глаза. Господи, хорошо-то как? Домой бы мне сейчас свое время. Устал ли что-то? Да, размечтался. Вставать пора, небось куческой заждался. Закрутилась голова. Я помассировал виски, вроде как отпустило. И только я встать собрался, как услышал женский голос: "Мужчина, вы тут долго еще лежать собираетесь? Да, да, я вам говорю." Я приоткрыл глаза, повернул голову. Твою мать! Рядом со мной девушка стоял в сером брючном костюме и с кладной укваской в руках явный экскурсовод. Вокруг нее туристы толпились, в основном молодые ребята и девушки. Девчонки хихикали, один из парней сказал: «Петь меньше надо, отец». Ё-моё, да никак я в свое время вернулся. Ну и камень на самом деле исполнять желание, но、ну, может не у всех. Я встал с камня, вызвав смех у туристов. И в самом деле нелепо я выглядел. Кафтан, штаны суконные босиком. Сапоги-то рядом стоят. Шапка, бородой оброс, на пальцах перстни. А главный пояс на мне с саблей, боевым и обеденным ножами. Под насмешливыми взглядами молодых людей я натянулся сапоги. — Товарищ, вы из костюмированной группы? Пройдите вон туда, артисты там. перетянуть бы ее плетью за артиста, да невозможно. Времени не то, а хочется очень. Я поплелся к Никитскому монастырю, а сел он как-то фундамент внизу хом порос. А чего здесь удивительно? Пять веков минуло, а теперь делать-то что? По-хорошему от пояса с оружием избавиться надо. Это до первого милиционера. Я снял пояс и кафтан, оставшись в рубахе и штанах, замотал оружие в кафтан, взял подмышку. Со стороны на цыган похож: рубаха шелковая, штаны, в сапоги короткие заправленные, перстни на руках, а на шее цепь золотая в пальце толщиной. На чашнике колета висит. Залез я в нее. Слава богу, и золото, и серебро есть. Я тогда в Москву без денег не ездил. Надо домой добираться, а до моего городка без малого две тысячи километров. Паспорта нет, денег нет современных. Наверное, в первую очередь борды сбрить надо. Хотя это тоже не выход. Кожное лицо не загорелый пятном выделяться будет. Ладно, поеду так, будет что будет. Дошел пешком до Переславля-Залесского, нашел стоматологическую поликлинику, зубопротезным отделение продал технику две золотые монеты изрядно потеряв в цене, но заимев пятнадцать тысяч рублей. Добрался на такси до Москвы, а там нанял частника до Коломны. Еще одно такси и я во хлопкове. Правда, за дорогой пришлось следить мне, сейчас и деревни такой нет. Мы ехали вдоль Аки, и я с трудом узнавал изменившуюся местность. Наконец показался знакомый холм, кажется, здесь. Всего четыре дня, как отсюда уехал, а прошло пятьсот лет. Местность та же, вот склон, а острога уже нет, как и исп. Стоит на холме мой княжеский дом, полуразрушенный. Глядел я на него и поверить не мог. Я же недавно в него селился, а уж крыши нет, запустение, и все равно выглядит он строго и благородно. Пропасть времени отделяла меня от беспокойной и опасной, но такой интересной яркой жизни, которые остались дорогие моему сердцу Елена, Василия, Федор Кучицкой, ратники, бывшие рядом в сражениях. Все случилось так, как и предвещала книга судеб, и как сообщал мне бестелесный призрак из подземелья. Я глядел на остатки постройки, безволнные следы моей прежней жизни, и сердце колотилось при воспоминаниях о давно минувшем времени. Я прижал руку к груди и ощутил два небольших комочка. Это были мешочки с чудесными порошками, способными делать меня на время невидимым или показывать прошедшие события. Порошков осталось совсем немного. Интересно, сохранило ли зелье свои свойства после перемещения во времени? Может быть, тот порошок, что позволял увидеть в мираже следы, был лов и не утратил эту способность. Однако для того, чтобы показать мне сейчас, что происходило там в седом средневековье, его было слишком мало. Я вздохнул, вспоминая родные лица жены, сына, друзей. Подошел Бомбило. Ну что, едем? Он бросил взгляд на дом. Умели же раньше строить. Я возвращался в Коломну и узнавал черт побери знакомые места. Он там в деревне Василисков ракины стояло, что мута тар отбивали. Работавший в машине приемник передавал последние извести. Прислушавшись, я осознал, что в этом времени меня не было всего четырнадцать дней. Чавелло, ты деньги приготовь. Точно, Бомбил за цыган меня принял. Отсчитал я деньги и задумался. Здесь пролетело всего две недели, а там я прожил целую жизнь опасной, но интересной, которой бы хватило на несколько человек.